Письмо 202. -е. Ивану Филипповичу Тимонову. 1908 год, июля 22 второго Ясная Поляна. Я совершенно согласен с выраженными в вашем письме мыслями, и хотя уже прежде принял некоторые меры для предотвращения вмешательства церкви в мои похороны, теперь намерен принять еще более действительные средства. с Совершенным уважением, Лев Толстой. Примечания. Первое. Письмо сельского учителя из села Крестовой городище Самарской губернии Тимонова от 8 июля 1908 года. Тимонов писал, что подготовка к 80-летию писателя показала, какой огромной популярностью пользуется он во всем мире, поэтому Толстой должен подумать о том, как должна быть увековечена память о нем а также ясно выразить волю о похоронах без церковных обрядов, чтобы духовенство не имело возможности использовать смерть великого человека в своих интересах. Примечание второе. Толстой впервые высказал свою волю о похоронах без церковных обрядов в записи в дневнике 27 марта 1895 года. О том же он писал в дневнике 11 августа 1908 года и 22 января 1909 года, смотри том 22 настоящего издания. Конец примечаний.